Нет тройк, нет верховых киргизов, нет гончих и борзых собак, нет дворней, нет самого обладателя всего это помещика-охотника. Вроде моего покойного Шурина Арсень Семёныч. С конца сентября наши сады и гумно пустели. Погода по обыкновению круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья.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 Чёрный борзой любимец Арсеньев Семёнович взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола. Арсений Семёнович, вышедший из кабинета с сарапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, Арсень Семёнович стоит и смеется. Жалко, что промахнулся, говорит он, играя глазами.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 Но ну, однако нечего терять золотое время. Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда бывало едешь шумной в атаге Арсень Семенович, возбужденный взбужденный музыкальным гаммом собак, брошенных в Чернолесье в какой-нибудь красный бугор или гремячий остров. Уже одним своим названием волнующий охотник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 А, береги, мелькнет в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и как сорвавшись с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами и долепят в лицо грязью из-под копыт лошади, выскочив из лесу. Увидишь на зеленях пёструю растянувшуюся по земле стаю собак и еще сильнее наддашь киргиза на перерез зверю. по зеленям, мы же не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 пара на ночевку. Но собрать собак после охот трудно. Долго и безнадежно тоскливо звенят рога в лесу, долго слышится крик, брань и виск собак. Наконец уже совсем в темноте вваливается в отагу охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка помещика и наполняется шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами.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 Своей пожелтевшей толстой шершавой бумагой, какой-то приятной, кисловатой плесень старинными духами хорошие заметки на их полях Крупные, с круглыми мягкими росчерками сделанные гусиным пером Развернешь книгу и читаешь мысли достойная древних и новых философов цвет разума и чувство сердечного и невольно увлечёшься и самой книгой это дворянин-философ аллегория изданная лет сто тому назад изделением какого-то кавалера многих орденов и напечатанная в типографии приказа общественного презрения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 и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода. Государь мои, Эразм сочинил в шестом на десять столетий по хвалу дурачеству. Манерная пауза. Точка, запятую. Вы же приказываете мне превознесть пред вами разум. Потом от Екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам сентиментально напыщенным и длинным романом. Кукушка выскакивает из часов и насмешливо грустно кукует над тобой в пустом доме, и понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая, и странная тоска. Вот Тайны Алексея. Вот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 и замелькает перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, героты, розы и лилии, проказы и резвости молодых шулнов, лилейная рука, Людмил и Алины». а вот журналы с именами Жуковского, Батюшки, лицейста Пушкина Из грустью вспомнишь бабушку, Ее полонезы на клавикордах, Ее томное чтение стихов из Евгения Онегина. И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобой. Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах. Их портреты глядят на меня со стены.